дымающийся из зеленого сияния. Он сам по себе походил на гору. Невозможное творение, простирающееся далеко за пределы физических законов царство безумной мании и величия. Башни спиралями вились вокруг друг друга. Каменные лестницы усеивали собой внутренние стены и часто вели в ямы или жаровни. Соборы, посвященные богу, возвышались словно заброшенные гробницы, гниющие среди сладкой вони мертвых, умирающих и восстающих. «Никак до конца не привыкну к тому, насколько он огромен», — сухо сказал Воркс. «Говорят, он все еще растет», — безразлично ответил Слаун. «Только бог знает, каким образом». Это были владения Повелителя Смерти, наполненные просителями, колдунами и провидцами. Паломники проходили сквозь похожие на челюсти ворота. Их было так много, что очередь простиралась через половину континента. Бесконечные проповеди жрецов изредка прерывал глухой звон треснувших колоколов. Скрытые изъеденными молью капюшонами, голодные глаза паломников ждут только одного, когда один из них упадет. Тогда этой ночью у них будет еда. Слауну не нужно было даже обозначать свое присутствие. Толпа сама собой уходила с дороги. Даже демоны останавливались, чтобы посмотреть на саван смерти. Слепые со вздрагивали, сотрясая загруженные плесневелыми фруктами повозки. Звери смотрели на него большими блестящими глазами, тяжело дыша и истекая слюной из своих клыкастых пастей. «Их всегда было так много?» — спросил Воркс с интересом, разглядывая толпу. «Всегда», — ответил Слаун, подходя к решетке. «Никогда по-настоящему не знал, почему они приходят. По той же причине, что и мы. Слаун подал сигнал дозорным наверху, железные решетки со скрипом поползли в стороны. «Только мы можем войти». Как и все здесь, ворота были пародией. Их было семь, и все они были на семь сантиметров выше врат Вечности на Терре. Только на семь. Мартарион сделал многое в таком духе. Купола были немного выше, чем сенатором Империалис, и стены были круче на семь градусов. Эффект был впечатляющим. Спустя 10 минут прикованные к воротам цепями животные смогли растащить створки в стороны, открыв мрачное нутро крепости. Шатающиеся груды гниющих камней тянулись вверх, образовывая раздувшийся город, уходящий высоко в облака. У его основания клубился туман, оседая на черных камнях. Крики великих демонов, затощенных внутри башен, сотрясали землю до самого ядра планеты. — Лучше поторопиться, — произнес Слаун. Мы уже опоздали. Внутри было многолюдно. Тучные жрецы ходили от алтаря к алтарю, за ними тащили извивающихся в мешках жертв. Среди толпы были и колдуны, многие были из числа несломленных. Огромные искаженные существа с деформированными конечностями и раздувшимися животами карабкались по извилистым лестничным пролетам. Вокруг было шумно. Каждый покрытый оспой кусок плоти чавкал, каждый желудок булькал кипящим соком. Дым поднимался из медных кадил, а из отверстий, вырезанных в стенах пульсирующей плоти, вырывалось зеленое пламя. Кругом были жизнь, смерть и множество состояний между ними. Воркс и Слаун, не останавливаясь, шли дальше, и постепенно толпа редела. Шум стих, и вскоре вокруг них остались лишь несломленные, молчаливо идущие по своим делам. «Сливергриссел говорил, что-то происходит», — сказал Воркс. «Ты прислушался?» — спросил Слаун. «Конечно. Я бы не стал». Они шли сквозь опасное место. Пройдя под провисшими воротами, они вышли к пропасти, единственным способом пересечь которую была канатная дорога. С дна пропасти поднимались клубы пара. Воркс слышал где-то вдалеке звуки работающих механизмов и приглушенные вопли. Наконец они пришли к внутренним воротам, выполненным по образу врат Сигелита, хоть и искаженным дарами бога. По обе стороны стояли другие саваны смерти, недвижимые и почти невидимые в густом мраке. Никто не издал ни звука, но ворота все равно распахнулись при приближении Слауна. «Я буду ждать здесь», — сказал саван смерти. Ворг сбросил на него взгляд. Он задался вопросом, не было ли это искусной западней но быстро отмел эту мысль. На Чумной планете можно было убить миллиардом способов, и никто даже не стал бы искать. «Хорошо», — сказал он и вошел внутрь. Воркс был здесь всего три раза. Почти никто во всем Легионе никогда не заходил так далеко. Лишь слово самого примарха могло обеспечить вход, и это слово было редкостью. Последние отголоски жизни пропали. Здесь было холодно. Пол был покрыт льдом, а вездесущий стай мух почти бесшумно ползали по покрытым инием сводам потолка. Воркс шел по длинному нефу, выполненному в готическом стиле. Звук его шагов разносился в пространстве между колоннами. В конце нефа стоял окутанный тенью трон. Длинные знамена свисали с копией, на каждом были написаны названия планет пол был усыпан замерзшими свитками, несущими как человеческие, так и ксенознания. Высокая спинка трона была увенчана рваными рядами черепов. Он был намного больше любого созданного смертными трона. Изначально он не был таким массивным, но его выполненная из гранита и черного дерева основа постепенно трескаясь раздувалась вместе со своим хозяином. Ворк остановился. Здесь царил почти абсолютный мрак. Воздух был затхлым, словно в тюремной камере. «С возвращением, мастер осады», — сказал владелец трона. Воркс многое повидал за свою долгую службу, и его нелегко было напугать. Однако Мартерион внушал невозможный страх. Примарх всегда выглядел внушительно, даже когда был ограничен рамками смертных. Но теперь последние оковы были сброшены. Теперь он поистине чудовищных размеров труп. Его доспех был выкован из позолоченных демонических сплавов. Его серая плоть едва цеплялась за огромные кости. Его спина была покрыта шипами, а плечи были неестественно широкими от новых мышц, что управляли двумя рванными крыльями. Желто-зеленый пар вырывался из древнего респиратора при каждом выдохе. Воркс видел, как поднимается и опускается из еденной коррозии нагрудник. Мрачные глаза блестели из-под капюшона. Воркс поклонился. Рад снова видеть вас, господин. Мартарион смотрел на него. Трудно сказать, что сейчас видели его глаза. Воркс достаточно знал о демоничестве, чтобы осознавать, что примарх сейчас весьма смутно воспринимает реальность. Большинство одержимых рано или поздно превращаются в безумных отродий, но в примархах есть что-то неукротимое. Я этого не предвидел, сказал примарх. Его голос скрипел. Словно решетки распахивающихся ворот гробницы. Я не знал, что галактика расколется. Воркс не знал, что это должно значить, и хранил молчание. Я видел другое будущее, продолжил Мартарион. Я верил, что моя роль уже сыграна, что теперь мои дела лежат в совсем другой плоскости. Он закашлял, заставив звенеть жуткие украшения на его броне. Разоритель убедил меня. Он убедил всех нас, одного за другим. Его кашель заставила Блакопыли взметнуться с пола. «Знал ли я, что это будет Абаддон? Злобное отродие Хоруса. Я часто задавался этим вопросом. Эти двое так похожи. Сначала я думал, что он мертв. Потом был уверен, что убил его, когда он осмелился прийти сюда. Мы все ошибались на его счет». Воркс не был уверен, что эти слова предназначались ему. Примарк всегда любил озвучивать свои мысли, и столетия, проведенные здесь, сделали эту привычку лишь более яркой. «Я смирился с тем, чем я стал», — сказал Мартарион. «Это был мой выбор — оставить старые миры и старые войны в руках смертных». Его глаза на мгновение застыли на фигуре Воркса. «Галактика треснула, и я не знаю, планировал ли это Разоритель». Воркс попытался разобраться в услышанном. Безуспешно. «Простите, повелитель, я не понимаю». Мартарион на мгновение поменялся в лице, затем пришел в себя. «О да, для тебя этого еще не случилось», — он наклонился вперед. «Разоритель готов действовать. Скоро ты услышишь его зов. Среди твоих воинов есть те, кто уже готов встать под его знамена». «Нет, пока я ими командую». «Очень хорошо, но он все равно придет», — Прохрипел Мартарион сквозь респиратор. Для него все шло к этому моменту. Должен признать, я восхищен тем, что он не может отпустить прошлое. Он сломает око и потеряет своих ангелов во владениях моего отца. Он добьется успеха и пошатнет порядок вещей. Но за это придется заплатить. Воркс слушал. Слова примарха указывали на то, что он видел то, чего не видят другие. Я думал об этом. Годами размышлял над тем, что было сделано и не сделано. И я был удивлен. Я понял, что произойдет, когда Око прорвется в реальность. Я увидел возможность завершить то, что было начато очень давно. Воркс все еще пытался понять. «Вы вернетесь на свой корабль, Повелитель?» — спросил он. «Да, когда появится разлом». — ответил Мартарион. «Я видел многое. Мои братья зашевелились, ты слышишь? Мои братья. Магнус вновь ищет свои мести». «Некоторые из выживших лояльных братьев тоже вернутся». Мартарион усмехнулся. «Абадон может делать, что хочет. Теперь Терра мне безразлична. Я уже был там и сделал все, что хотел. Теперь можно сказать, что меня волнует лишь семья». Воркс никак не мог принять слова «теперь Терра мне безразлична». Должно быть, он что-то не так понял. Пусть Мартерион говорил весьма четко. Несмотря на частичные пророчества, что постоянно врывались в его высказывания. «Я видел это», — сказал Мартрион. «Я думаю, что я был первым, кто это понял. Жилимон вернется. Числа рассказали мне об этом, и я отправился далеко в глубины сада, чтобы проверить их. Целые рощи шептали его имя. Я смотрел в воду и видел, как он смотрит на меня. Жилимон. Я бы предпочел, чтобы это был кто-то другой. Возможно ли он? Я всегда им восхищался. Воркс пытался понять, насколько реально то, что он слышит. Эпоха примархов закончилась. Они либо мертвы, либо стали полубогами, чьи интересы давно ушли за пределы реальности. Они были неудачным экспериментом, последствия которого медленно умирали уже десять тысяч лет. На пороге была эпоха псайкеров, что принесет еще больше испытаний для человечества. Но он ничего не сказал. В глазах Мартариона заблестел яркий свет, сменив многовековую пустоту. «Он жив?» – неуверенно спросил Воркс. «Он никогда не умирал. Его душа была связана с телом. Ты бы мог услышать ее эхо в варпе, если бы знал, где искать. Но время приходит. Иронично. Врата падут, освободив его». С респиратора Мартариона свесилась нить слюны. «Я лично встречу его». «И я хочу, чтобы ты был рядом, Мастер Осады». Ворг все еще пытался понять слова Примарха. Но то, что он услышал сейчас, было тем, что он жаждал услышать тысячелетиями. «Легион вновь един, Повелитель?» «Легион вновь един, Мастер Осады», — ответил мартерион «Я соберу их. Когорту за когортой. Мы все еще представляем силу, несмотря на разложение. Мы ответим на зов Разорителя. Мы поможем ему сломать врата». И когда галактика будет объята пламенем, а звезды станут гаснуть, мы пойдем нашим собственным путем. Не к Терри, но к моему брату, в его маленькое королевство. Не осознавая, что происходит, Воркс опустился на колени. «Я не смело надеяться», — сказал он. Только сейчас он увидел, насколько могущественным стал его примарх. Он осознал, насколько ничтожны они были без Повелителя Смерти. Несмотря ни на что, Воркс все еще космодесантник. И где-то внутри него все еще находится геносемя, которое крепко связывает его с волей примарха. Мартарион поднялся с трона. Мертвая кожа осыпалась с него, словно слой пыли. Он протянул руку и поднял своего воина на ноги. «Как и раньше», — сказал Мартарион. Готовь свой корабль. Готовь своих воинов. Если у тебя есть незавершенные дела, разберись с ними сейчас. «Как скоро?» – спросил Воркс. «Я не знаю». Моритарион расправил свои крылья, и запах мертвечины разнесся по залу. «Все изменится. Мы вырвемся. Мы будем обладать свободой, которую галактика еще не знала». Крис Райт. Лорда Тишины. Глава 6. Генеральный администратор Ио Батачария бежала вниз по коридору. Стук сердца эхом отзывался в голове. Последние несколько недель стресс окончательно добивал ее нервную систему. Ей катастрофически не хватало нормального сна. В редкие моменты отдыха она подносила руки к своему лицу и видела, как они дрожали. Она дошла до автоматической двери и набрала код на панели. В координационной камере была толпа гораздо большая, чем должно было вмещать помещение. Внутри уже были сотни людей, и новые все продолжали пребывать. Они кричали. Многие дрались, пытаясь дотянуться друг до друга через столы. Батачария проталкивалась сквозь толпу в поисках Макхарда. Пройдя мимо разъяренного мужчины в разорванной куртке, она наконец увидела его, ведущего явно серьезный разговор с Виндип. Она направилась к ним, огибая все большее скопление злобных и напуганных людей. Макхард устало улыбнулся, увидев ее. «Ио, ты вернулась», — сказал он, подходя к ней, чтобы обнять. Батачария кивнула, учуяв его несвежий запах. Это была не его вина. Все они надолго застряли в этих непроветриваемых помещениях. Виндип кивнула ей. Она не из тех, кто любит обниматься. Макхард заинтересованно посмотрел на нее. Что-нибудь узнала? Батачария покачала головой. «Все узлы связи отключены, как и у нас». Она никак не могла унять легкую дрожь в своем голосе. По большей части это было от усталости, но окружающие могли принять это за страх. «Этого не может быть», — сказала Виндип. «Просто не может». Леонора Виндип не выносила, когда что-то шло не так. Она была порождением системы. Весь смысл ее жизни состоял в том, чтобы производственная система Наяна работала без сбоев. Любая ошибка в этой системе была для нее как открытая рана». «Тогда сама попробуй найти активный узел», — ответила Батачария, слишком уставшая для вежливости. В попытке успокоить, Макхард положил свою руку на Виндип. «Я думаю, теперь можно не притворяться». Олаф Макхард невообразимо спокойный человек, пусть и слегка ограниченный, но обладающий всеми необходимыми для магистра техника качествами. Батачария пыталась успокоиться. Она придвинулась ближе к собеседникам, чтобы избежать необходимости перекрикивать шум. Итак, ситуация такова. Внутренняя сеть лежит. Орбитальная сеть тоже. Остропаты мертвы. Системы обороны отключены. Возможно, что-то еще функционирует на другой стороне планеты. Но прежде чем мы об этом узнаем, пройдут еще часы. Макхарт сморщил лоб. Что могло такое устроить? Он всегда подходил к проблемам по-инженерному, пытаясь все осознать и структурировать. Электромагнитный выброс? Маловероятно. Он не мог отключить все, особенно Астропатов. Батачария вспомнила картину, развернувшуюся на маяке, старой стальной башни к югу от главной оборонительной станции. Ее предупреждали, чтобы она не входила в святилище, однако она проигнорировала все предостережения. Ее обильно вырвало. Тогда она узнала, что есть способы умереть и похуже, чем оказаться внутри автомолотилки. «На самописцах почти ничего не осталось», — сказала она. В основном, стандартный поток данных. Но в какой-то момент что-то пошло не так. Я ничего в этом не понимаю. Один из приборов стал изображать вещи. Ужасные вещи. Виндип становилась все более нетерпеливой. Новости просачиваются. У нас 50 тысяч человек только на этом узле. Как только они начнут паниковать... Паники не будет, перебила ботачария. Где капитан Дантин? «Транспортная сеть не работает, так что он отправился в гарнизон на Краулере», — сказал Макхарт. У Батачарьи было плохое предчувствие насчет всей ситуации. На протяжении месяцев ее мучили кошмары и не отпускало ужасное чувство в животе. Это началось с первыми сигналами о помощи из ближнего космоса. Все они кричали о том, что астрономикон гаснет, что было абсурдом, но сообщения просто продолжали приходить. Потом корабли просто перестали прибывать». Этого не случалось за всю историю Наяна, что составляло более двух тысяч стандартных лет. Затем в небе появились огни. Сначала они выглядели, как еле заметные следы от падающих звезд, но позже они стали сиять странными зелеными и пурпурными оттенками и мешали спать, пробиваясь даже сквозь ставни на окнах. А потом астропаты начали умирать, и сообщения перестали приходить, как будто вселенная умирала вокруг них. «Оставайся здесь» сказала Батачария Виндип. Возьми людей и успокой всех. И приведи в действие аварийные протоколы. Я не хочу делать ничего. Это хоть чем-то их займет. Батачария повернулась к Макхарту. У нас остался Краулер в доках? Инженер кивнул. Мы возьмем его. Я хочу поговорить с Дантином. Батачария и Макхард стали уходить, заставляя Виндип буквально гнаться за ними. Что вы хотите от него, администратор? Спросила она. Он же просто солдат. Батачария резко развернулась на пятках. «Ты думаешь, нам не придется сражаться?» Прошипела она. «По-твоему, все, что происходит, нормально?» «Тупая женщина». Она развернулась и пошла дальше. Макхарт на секунду задержал свой взгляд на ошеломленный Виндип и поспешил за администратором. «Она могла бы заставить себя оформлять документы на использование Краулера», сказал он с легким благоговением. «Трон», — ответила она, не оглядываясь. «Это было бы страшно». Наян был аграрным миром. Такие планеты всегда существовали по разработанному в далеком прошлом шаблону. Все агромеры аналогичного размера, расположенные в аналогичных орбитальных зонах, находящиеся под воздействием одинакового спектра солнечного излучения, должны иметь одинаковый состав почвы и должны располагаться одинаково близко к основным мирам-потребителям. Империум не особенно аккуратен к подобным местам. После утверждения планета-кандидата первые 50 лет уходят на терраформирование, согласно стандартным марсианским процедурам. Вся существовавшая на планете ранее жизнь уничтожалась с помощью огня или вирусов. Затем изменялась атмосфера и строилась наземная сеть управления. Само понятие погоды в прямом его понимании исчезает. Осадки выпадают лишь по сигналу со спутников на низкой орбите. Опустошенный ландшафт разделялся на производственные зоны, которые постоянно патрулировались краулерами. На планету доставляются миллионы сервиторов, почти без когнитивных функций, зато с невообразимым уровнем развития мускулатуры. Вскоре после того, как процесс завершится, любой агромир будет представлять собой плоскую, продуваемую ветрами равнину, до самого горизонта покрытую высокоурожайными культурами. Человек мог бы идти по этому полю многие дни, и не увидит никаких отличий. Правда, вряд ли здравомыслящий человек захотел бы прогуляться в таком месте. Промышленное удобрение настолько мощное, что окрашивает воздух в оранжевый цвет и делает его непригодным для дыхания. Единственный период вегетации полностью истощает почву, что требует постоянной подачи огромного количества нитратов и фосфатов. Это продолжается тысячелетиями, пока планета в конце концов не станет миром смерти. Качество урожая неизбежно снижается, но его количество остается неизменным, при условии, что линии поставок будут стабильны. В конце каждого сезона огромные комбайны выходят на серые поля, изрыгая дым из своих труб и взрывая землю тяжелыми траками. Эти массивные металлические монстры, самый меньший из которых достигает в длину 100 метров, ползут по проклятым прериям, собирая бледные зерна. Огромные машины с большой высоты спускаются к еще движущимся Левиафанам, забирая зерно и отвозя его в огромные размером с город Чаны, где зерно обжигают, обрабатывают антибиотиками, дробят и упаковывают. Готовые к транспортировке контейнеры доставляют на орбиту и отправляют на масс-конвейеры, что развозят зерно к голодающим мирам ульям и кузницам. Пропаганда администратума имеет свойство представлять агромиры как менее роскошные типы райских планет, свободные от бедности и перенаселенности ульев. Она превозносит достоинство жизни на открытом воздухе, рисуя яркие картины полей, освещенных солнцем. На самом деле, жизнь на агромире настолько же неумолимо однообразна, как и на всех имперских мирах. Здесь нет деревьев с сочными плодами, нет легких прогулок под теплым светом солнца. Лишь километры и километры полей и постоянная работа в духоте защитных костюмов, укрывающих от ядовитых ветров. Прибывающие сюда люди узнают об этом слишком поздно. Транспорты приходят забитые переселенцами и уходят пустыми. Среди этих людей давно разошлась поговорка «Вы прилетаете сюда ради Земли, а в итоге сами становитесь ее частью». Наян не был исключением. Большая часть его поверхности засеяна семью одобренными видами зерновых культур. 3 миллиона сервиторов и чуть больше 200 тысяч человек управляют техникой и следят за работой погодорегулирующих узлов. Кроме них, на планете развернуто несколько сотен плохо обученных солдат. Производственные квоты Наяна ничем не примечательны и полностью соответствуют ожиданиям командования субсектора. Руководить всем этим – тяжелая работа, но лучше молча выполнять ее чем привлечь внимание инопланетных чиновников, рядом с которыми даже Винти будет выглядеть воплощением легкомысленности. Батачария с горечью размышляла об этом, пока Краулер трясся по небольшому участку открытой земли между командным пунктом и главным зданием гарнизона Дантина. Обзорные камеры, как всегда, были грязными от пыли и удобрений. Ей было жарко. Воротник и рукава ее рабочей униформы были грязными. Планета никогда не была защищена должным образом. Их выживание зависело от оперативности реагирования флота обороны системы, который постоянно патрулировал космос. Все, что от нее требовалось, это защищать астропатов и поддерживать хотя бы видимость сопротивления, чтобы выиграть немного времени. За 2000 лет истории Наяна, самое страшное, что здесь происходило, это налет Ксеноса около 500 лет назад. Этот эпизод сохранился лишь в виде легенд, обрывков старых новостных сводок и пьяных анекдотов. «Мы должны дождаться флота», — сказал Макхарт, подпрыгивая на водительском сидении, пока Краугер считал каждую кочку. «Думаю, они могут объяснить, что происходит». «Не думаю, что они прилетят», — горько улыбнулась Батачарья. «Это их долг». «Они не прилетят, Олов. Я не знаю, остался ли у нас вообще флот, по крайней мере, в этом субсекторе». Макхард встревоженно посмотрел на нее. «Трон, я же правда не знаю». Она вспомнила картину в башне астропатов. «Вези быстрее!» Она взглянула на обзорный экран, на котором мигали огни командного комплекса. Россыпь малоэтажных зданий и ходов соединений была разбросана вокруг главной башни связи. Восточнее находились посадочные площадки и ангары для гусеничной техники. Все это было погружено в постоянный туман и хаос вечного урагана. Она переключила камеру. Свет фар Краулера отражался от наклонных стен Милитарум Града. Противотуманные прожекторы сияли на парапетах, патрулируемых людьми в скафандрах. Видишь? – спросил Макхар, разводя Краулер в открывающиеся ворота. Она ничего не ответила. Легкое недомогание постепенно превращалось в нечто большее. Краулер направился к дальней стороне лагеря, где, вздрогнув, остановился. Инженер-администратор надели респиратора и затянули воротники костюмов. Дверь открылась, и кабина тут же наполнилась летучей взвесью. Дантин ждал их в окружении нескольких штабных офицеров. Все они были завернуты в костюмы химзащиты. Дантин подошел к Батачарии и отдал воинское приветствие. «Я пытался связаться с тобой». «Ничего не работает», — ответила Батачария, пытаясь перекричать ветер. «Мы можем попасть внутрь?» «Да, вы должны кое-что увидеть». «Мне это понравится?» «Просто заходите, администратор», — мрачно прокричал Дантин. Капитан Дантин многократно превосходил свою должность. Батачария не знала его истории, но, возможно, он поссорился с кем-то из высшего командования. Он служил в Имперской Гвардии и командовал весьма внушительным числом людей, неизвестно, как он оказался на Наяне. Маловероятно, что добровольно. Так или иначе, он отлично справлялся со своими обязанностями. Его предшественник был алкоголиком и часто вел себя как животное. Неудивительно, что он был убит в драке с участием нескольких десятков своих подчиненных. Когда ему на смену пришел Дантин, в казармах стало спокойнее. Поток Осека резко сократился, а форма на солдатах стала чистой и выглаженной. Дантин редко отправлял дозорных на стены. Часы, проведенные на открытом воздухе, плохо влияют на и так дефицитную экипировку. Поэтому, как и большая часть населения Наяна, солдаты почти всю жизнь проводят внутри помещений и тренируются на крытых полигонах. Дантин повел их на нижние уровни гарнизона. Пока они шли, Батачария слышала грохот перемещаемого тяжелого оборудования. Макхарт выглядел встревоженно. Он побаивался военных, даже несмотря на свою неплохую физическую форму. Они вошли в конференц-зал, зеленые стены которого освещались длинными лампами. Четверо мужчин встали, увидев капитана. Они были одеты в стандартную униформу оливково-зеленого цвета с бронежилетами поверх сетчатой ткани. Дантин жестом позволил им сесть. «Как дела в комплексе?» – спросил он, отодвигая стул и стряхивая пыль с коротко остриженных волос. «Скоро начнутся проблемы», – ответила Батачария. «Рабочие знают, что произошло что-то крупное, но не знают, что. Как, впрочем, и мы. Скоро должен прибыть флот», – сказал Макхарт, придерживаясь своего мнения. «Я бы передал это раньше», – сказал Дантин, забирая капсулу одного из своих людей. Но, как и везде, у нас проблемы с оборудованием и связь не работает. Батачария знала, что он держит в руках. Капсула для безопасной передачи сообщений военного характера. «Лучше расскажи мне, что знаешь», — ответила она. Дантин поднял капсулу. Это было получено шесть дней назад с одного из корветов флота системной обороны. Расшифровано вчера вечером. Это единственное сообщение, которое мы получили от него. И оно не предназначалось конкретно нам. Трансляция шла на открытых частотах, и целью были другие корабли эскадры. К нам это сообщение попало уже от другого корабля, и на нем остались астропатические маркеры, так что оно шло издалека. Мы думаем, что оригинал был отправлен более двух месяцев назад, но это только догадка. Капитан говорил быстро, но не торопясь. Батачария видела, что он устал, хотя и сама выглядела не лучше. «Флот не прилетит, магистр», — сказал Дантин, глядя на Макхарда. Это приказ на общий сбор и вывод всех активных кораблей с субсектора. Где-то собирается большая боевая группа, которая поглощает все наши корабли. Они упоминали Кадию и говорили о ней в прошедшем времени. Батачария пыталась это осмыслить. Возможно, передача была ошибочной? Значит, все идет по плану, сказала она. Возможно. Но есть еще кое-что, от чего действительно бросает в дрожь. Слухи об астрономиконе не пустая болтовня. Они вошли в варп, будто с завязанными глазами. Никогда не слышал их такими напуганными. Она до сих пор не верила в это. Астрономикон был такой же неотъемлемой частью Вселенной, как свет или гравитация. Его просто не могло не быть. «У нас осталось много вспомогательных кораблей», — сказала она. «И никаких вестей от конвейеров». «Они находятся в Дрейфе», — сказал Дантин. «Вреда», — он передал слово одному из своих людей. Красноглазому, неестественно старому мужчине с медальоном санкционированного псайки, свисающим с тощей шеи. «Вы видели огни в небе», — сказал вреда Его голос дрожал от слабости. Он с трудом удерживал руки на месте и выглядел так, словно мог умереть в любую секунду. «Это не то, что вы подумали. Что-то сломалось. Оно не должно выглядеть так». Усталость Батачарьи все больше брала верх. Терпение иссякало. «Говори прямо». Перебила она. Варп, администратор. Выглядит как локальный разлом, но я не вижу, где он кончается. Мы находимся на другой стороне чего-то. И я чувствую, как над нами нависает нечто, похожее на готовое взорваться грозовое облако. «Бессмыслица», — сказал Макхарт. «Каковы последствия?» — спросила Батачария. «Я не знаю». Вряда выглядел жалко. «Но я не могу спать. Уже около недели». Думаю, вы тоже испытываете подобное. Он был прав. Эта проблема была у всех. Именно это делало всех такими нервными и мешало сосредоточиться. Она села, сцепив пальцы вместе. «Мы блуждаем в потемках», — спокойно произнесла она. «Неисправности оборудования, бессмысленные разговоры на вокс-каналах. Нам нужно собраться». Она сглотнула. «Нас мало, но работа должна продолжаться. Мы кормим множество миров. «Мне нужны рекомендации». Макхарду было нечего сказать, и он молча смотрел на свои руки. Вреда выглядел все хуже и часто моргал глазами. «Мы отправляем стандартные сигналы бедствия по военным каналам. Но правда в том, что никто не придет к нам на помощь, если существует более приоритетная для защиты цель. Я предлагаю перейти на осадное положение, отключить сервиторов и обезопасить сборщиков». Также необходимо разместить моих людей на наиболее проблемных участках и вооружить рабочих, — сказал Дантин. Это могло вызвать панику. По крайней мере, в начале. Большая часть подчиненных ботачарий не знала, с какой стороны держать Лазган. Но он прав. И она это знает. «Раз уж на то пошло, — медленно начала Батачарья, — если происходит что-то плохое, мы должны сделать еще кое-что». Макхарт знал, о чем она говорит. «Нет». Категорически ответил он. «Если возникнет необходимость», — продолжила она. «Мне сказали это, когда я вступала в должность. Защищай, если можешь. В противном случае уничтожь. Ничто не должно достаться врагу». Дантин криво улыбнулся. «Надеюсь, мы еще не на этой стадии». Как только он закончил говорить, раздался стук в дверь, и в помещение ворвался солдат. «Комплекс, сэр!» Он выглядел взволнованно. Что-то происходит. Батачарья почувствовала себя еще хуже. Вреда начал трястись. В помещении царила атмосфера отчаяния, несоразмерной очевидной опасности. Она поймала себя на мысли, что хочет закричать. Уверена, капитан?» – спросила Ботачария, вставая. «Я думаю, самое время показать нам, где находится арсенал». Крис Райт. Лорды тишины. Глава 7. Драгон спускался в Маранане, одном из девяти громовых ястребов на борту Утешения. Выпуклый, угольно-черный силуэт этого зверя истекал слизью. Его мрачный дух машины без остановки бормотал что-то в вокс, как пойманное животное. Его огромные турбины ревели, преодолевая сопротивление ветра, и машина тряслась в турбулентности. Драгон выходил из себя. Ему никогда не нравились высадки. Если бы он был одним из кровожадных головорезов Ангрона, он бы сейчас кричал во все горло, размахивая клинком в предвкушении бойни. Однако Драгон был из другого легиона. Ему нравилось стоять на твердой земле и быть уверенным в каждом ударе. В десантном отсеке все разделяли его настрой. Никто не издавал ни звука, ни Горштак, ни кардайны, ни сервиторы. Кабина тряслась и громыхала, двигатели ревели, но они сохраняли тишину. Это общая черта Легиона. Многие из лордов Тишины родом с Барбаруса, выбранные из генетического материала этой окутанной туманом адской планеты. Большинство из тех, кто не видел гор родного Легиону Мира, были детьми Ока, похищенными еще младенцами с разных имперских планет. Другие, такие как Драгон, были отступниками и ренегатами из лояльных орденов, но со временем и они перенимают привычки детей мартериона и забывают свои боевые кличи. Они становятся медленнее. Позволяют своей броне расти и сливаться с плотью. Стать частью Гвардии Смерти все равно, что погрузиться в холодный океан. Рано или поздно его воды просочатся в каждую трещину, и вы потеряете то, что делало вас вами. По крайней мере, в его случае. Для Драгона процесс еще не был завершен. У него еще есть кожа. Легкие. Он еще может снять шлем, если захочет. А его язык все еще нормальной длины. Он чувствует, как гниет изнутри отчего зудят его старые татуировки. Но он еще не стал ходячей болезнью. Смотря на Воркса, Слёрта или Наума, он содрогается и хочет как можно дальше оттянуть свои изменения. Однако он уже забыл, откуда он. Из своей прошлой жизни он помнил лишь то, что был слугой Империума. Некоторые смеются над ним из-за этого, ибо знают, что мало кто ненавидит отродий трупа больше, чем он. Он понимает, что ненавидит то, чем он был. И все же, в отличие от Воркса или Филимона, в нем нет истинной веры. Лишь желание показать силу и получить дары, чтобы стать еще сильнее. В его случае дело было не в вере. Речь шла о месте за жизнь, которую он не помнил, о превосходстве над теми, с кем он разорвал все связи, о гордости, хоть среди легиона почти никто не понимал этой концепции. Иногда он задавался вопросом, к тем ли предателям он присоединился. Маранон пошел на посадку. Драгон слышал, как опускались с шасси, и чувствовал смену направления. Он потянулся к свисающей с потолка цепи, чтобы удержаться на ногах, и громовой ястреб тяжело опустился на поверхность другого мира. Горштаг зарычал, как животное. Повелитель Кардайнов занимал почти все внутреннее пространство, словно свернувшийся кольцом дракон в пещере. Его войны вступили в бой, как только Рама со скрипом открыла путь в ураган пыли и органики. Драгон выходил последним, держа когти сомкнутыми и позволяя ветру обдувать свое крупное тело. Они прилетели на помойку. Их окружали невзрачные имперские постройки, ничем не отличающиеся от таковых на любой другой планете. Свет огней с трудом пробивался сквозь шторм. «Будет скучно», — он это уже понял. Он добрался до входного люка. Горштак направился к другому такому же. Они ломали их руками, срывая усиленные стальные болты и пластины. Оказавшись внутри, Драгон низко пригнулся и двинулся по коридору, разделенному на секции. Туча пыли ворвалась в помещение вслед за ним, оседая на стенах и пластали. Он видит местных. Они следят за ним. Недолго смотрят на него и убегают. Он тяжело идет вслед за ними, оставляя трещины на полу. Вдалеке он слышит крики. Работа Гарштага. «Скоро прибудут другие ястребы. Пять или шесть. Более чем достаточно». Он добрался до чего-то похожего на командный центр и выбил двери. Внутри было несколько сотен человек. Некоторые из них были вооружены, и все они были в ужасе. Он принялся за работу. Лазерные лучи мерцали на поверхности его доспеха, слегка паляя краску. Он дотянулся до первого и сломал ему позвоночник. Следующему он выдавил глаза и расколол череп, останавливая агонию. Его смертоносная перчатка, мешанина из плоти и металлических шипов, покрылась кровью. Он погнался за женщиной, одетой в броскую униформу. Она пыталась держаться от него подальше, от нее несло страхом, но и у нее был лаз-пистолет, который она использовала с впечатляющей решимостью. После нескольких десятков прямых попаданий она начала его раздражать. Он рванулся к ней, внезапно ускорившись, используя еще не полностью атрофированные мышцы Астартес, и поднял ее за горло. «Убирайся!» – прохрипела она. Драгон на секунду остановился, уделенный услышанным. «Убирайся!» «Убирайся!» Это было нелепо. Она была бледная от ужаса и все же заставила улыбнуться его покрытое шрамами и обветренное лицо. «Зови на помощь!» Рычит он. Ответом был новый выстрел. Ее рука все еще сжимала пистолет, направленный прямо под горжет десантника. Он рассмеялся и швырнул ее в сторону, разбивая тело женщины о переборку. Затем он повернулся к остальной части собравшегося здесь стада и лениво набросился на него. От крика уже начинал звенеть в ушах. «Гнилостный», — вызвал он по Воксу, не отвлекаясь от работы и желая узнать, высадился ли уже Слёрт. «Есть еще что-нибудь, что стоит убить? Мы обнаружили гарнизон, висельник», — раздался раздраженный голос Слёрта. «Превосходно», — ответил Драгон, приближаясь к последнему вышившему. «Оставьте там что-нибудь для меня. Тут я почти закончил». Слёрт был занят. Лорды Тишины были разбросаны среди всего нагромождения построек и домов испоров Настила, и он одним из первых встретил что-то похожее на Сопротивление. Слерд знал, что это за планета, и получал странное удовольствие от того, что имперцы считали ее плодородным местом. Для него, знающего о самых удивительных организмах и существах, рожденных богом, это место было все равно, что выжженная кислотой и вымощенная Рокритом площадка. Этот мир мертв. Он пуст, бесплоден и отвратителен. Здесь не должно быть ничего. Ничто не заслуживает таких страданий. Гарнизонный комплекс был обнесен стеной и оборонительными башнями по углам. Внутрь вели ворота, и, приближаясь к ним, он засек стрелков за парапетами, изо всех сил старающихся засечь цель в этой буре. Другие воины-банды также приближались к гарнизону. Он видел очертания одного из джиггернаутов Горштага, пожимающего плечами под градом прямых попаданий, Тускло-зеленое свечение отовсюду показывало, что братья подходят все ближе. Слёрт обладал некоторым преимуществом над остальными. Его старые глаза давно были съедены паразитами, поселившимися в его глазницах. Теперь он буквально покрыт новыми, усыпавшими все его тело, постоянно вращающимися и моргающими. Для Слёрта все вокруг выглядит как призрачный мерцающий гобелен. Он воспринимает реальность, словно через грязное, покрытое пятнами стекло. Он видит все признаки распада. Большую часть времени это относится к неодушевленным предметам, но по-настоящему его талант раскрывается, когда он работает с жизнью. Кровососущими насекомыми, бактериями и вирусами, которые вечно вьются вокруг него. Он видел стену. Видел, как солдаты бегали по тоннелям и занимали опорные пункты. Он знал, где находится каждый из них, видя их следы в варпе благодаря своим мутациям. Это дает ему определенное преимущество – Он всегда видит слабые места и знает, как их использовать. Когда остальные остановились и открыли огонь, он неспешно прохромал прямо к стене и положил руки на тонкий стык между панелями. При первом же прикосновении металл взорвался реками коррозии, распространявшейся со скоростью лесного пожара. Слёрт улыбнулся. Вся секция стены быстро гнила изнутри и рушилась, обнажая залитую светом пустоту. Защитники заметили его слишком поздно. Слёрт пробирался через пролом, словно оживший кошмар, вырываясь из клубящейся пыли. Он достал свой игольник и открыл огонь. Гвардейцы сгибались пополам от попаданий, срыгивая собственные легкие. Слёрт прорывался все дальше и дальше, уже пустив вход ход свой зазубренный тесак. К этому времени его братья с помощью взрывов и силовых кулаков уже пробили собственные бреши в стене. Солдат бросился на него, крича что-то про своего императора. Слёрт видел этого человека насквозь. Ему было около 30 лет, и он уже был поражен некоторыми недугами, включая рак печени, который в любом случае убьет его через несколько лет. Слёрт выстрелил ему в грудь. Человек упал и, корчась от боли, схватился за шею. Игольник дарит куда более яркие ощущения, чем рак. Слёрт ворвался во внутренний двор. Он горел, и все вокруг источало запах химических реагентов. Его братья прорывали оборону по всем направлениям, разрушая баррикады и уничтожая тех, кто еще сопротивлялся. Солдаты отступали к северной стене, с парапетов которой все еще шел лазерный огонь. Слерт услышал громкий кашель и, повернувшись, увидел большой краулер, пяти метров в высоту на огромных шинах. Он был всего в нескольких метрах, и Слерт приготовился открыть огонь. Машина стала поворачивать, визжа колесами, и выстрел лишь слегка повредил ее корпус. Краулер шел слишком хаотично и быстро для такой громоздкой машины. Со смехом Слёрт выстрелил снова. На этот раз попадание было более удачным, однако броня снова выдержала. Кто бы ни был за рулем, он вел машину прямо к воротам. Те все еще были закрыты, однако Краулер выглядел способным взять их на таран. Раздавив одно из тел, машина с грохотом выбила створки ворот и рыча двигателем скрылась за стенами. «Неплохо», – пробормотал Слёрт, гадая, заметил ли водитель его выстрелы. Он вернулся к резне, вокруг он видел тела и прозрачные облака заразы, что метались в воздухе. — По крайней мере, у меня есть образцы, — сказал он, выбирая цель и перезаряжая игольник. — Черт! — прокричала Батачария. Макхард вел краулер. «Черт, — Черт! Черт! — Макхард крепко сжимал руль. — Что это вообще было? Какого черта, Олов? Батачария сильно тряслась. Поездка была жесткой. Краулер предназначался для неспешных поездок по неровной земле. Макхард гнал его на пределе возможностей и их кидала по кабине. «Черт! Черт! Черт!» Нога Макхарда вжимала педаль в пол. Впереди не было ничего, кроме ночной бури. Батачарья сорвала шлем с головы. Она тяжело дышала и пыталась успокоиться, однако не могла выбросить из головы образ нападавших. Она даже не знала, кто это был. Чудовище. Воплощенный ужас. Их вонь все еще стояла перед ней. Неописуемая смесь запахов гниющего мяса, лекарств и фекалий, выворачивающая кишечник наизнанку. Она не могла заставить себя посмотреть назад. Наверняка все были уже мертвы. Нападение было устрашающе быстрым. Их просто нельзя было ранить. Она видела, как чудовища просто шли сквозь шквал лазерного огня. Батачария пыталась успокоиться. Дантин все еще мог сопротивляться. Она видела, как он собирал солдат и отступал к оружейной. Она не могла оставаться там. Она ничего не могла сделать, теперь ее долгом было добраться до первого узла и перезагрузить метеостанции. Когда они выйдут из строя, вся биосфера планеты начнет разрушаться, уничтожая единственную ценность Наяна – его урожай. Она трет глаза и часто моргает. «Помедленней, Олов, сказала она, пытаясь понять, где они. Нога Макхарда не сдвинулась ни на миллиметр. Олов, помедленней. Приди в себя, у нас еще есть работа». Постепенно он выходил из ступора и начинал вести Краулер осторожнее. «Ты знаешь координаты?» – спросила Батачарья, возясь с имплантом в приплечье, пытаясь найти коды доступа. «Да», – выдавила из себя Макхарт. Они все еще ехали слишком быстро. Но это больше не было проблемой. Батачарья кашляла и потела, пытаясь найти нужные цифры. «Приближаемся», – предупредила она. Порывы ветра становились все сильнее. Скоро они должны будут увидеть башню высотой 40 метров и сигнальные огни. Внезапно что-то упало на крышу кабины, заставив Батачарию подпрыгнуть. «Что это было?» – спросила она. «Пока не вижу», – прохрипел Макхард. Батачария всмотрелась во тьму. «Это, наверное…» Заднее стекло разбилось, заставив ее закричать. Что-то размером с кулак ворвалось в кабину и вцепилось в Макхарда. Он попытался его стряхнуть, едва не перевернув Краулер. Батачария схватила влажное и чешуйчатое нечто и сорвала его с Инженера. Существо избивалось в ее хватке, пока не повернулось к ней. Широкая улыбка надвое разделяла крохотное тело с горящими желтыми глазами. Оно потянулось к ее горлу. Администратор закричал, изо всех сил стараясь сбросить тварь. Оно вцепилось в нее удивительно сильной хваткой и тряслось как мешок со змеями. Его зубы щелкали рядом с ее лицом, забрызгивая ее слюной. Каким-то чудом Батачарье удалось ударить локтем в окно, прилично приложив тварь стекло и выбросить ее туда, откуда она появилась. «Что за...» — начала Батачарья и резко остановилась, увидев Макхарда. Он ослабел. Руки соскользнули с руля, на шее блестела кровавая рана. «Я не вижу...» — прохрипел он. Администратор с криком ухватилась за руль, прежде чем машина полностью потеряла управление. По крыше раздался еще один удар. Потом еще один. Батачарья увидела, как что-то снова попало в кабину. Она отшатнулась, почувствовав что-то влажное. Взглянув вниз, она увидела тварь, что шипела на нее, сидя под ногами. «Дерьмо!» – закричала она, яростно наступая на нее. Твари продолжали лезть в кабину, свисая на раме и раскачиваясь на своих тонких ручках. Что-то липкое прицепилось к ее куртке, и она снова закричала. Она мельком увидела Макхарда, полностью облепленного пульсирующими мешками плоти и брызги крови на лобовом стекле. Мир повернулся вокруг своей оси. Желудок Батачарии свело, и она почувствовала, как все вокруг стало заваливаться на бок. Двигатели Краулера работали на предельных оборотах, колеса взбивали землю. Ее бросало из стороны в сторону, пока с резким ударом Краулер не остановился. Существа разлетелись от удара, многие из них были разорваны осколками стекла. Администратор впала в секундный ступор, однако бьющий в висках адреналин не дал панике окончательно поглотить ее. Дрожащими руками она стала отламывать осколки стекла от заднего окна, прокладывая путь наружу. Она больше не видела существ и не стала задерживаться, чтобы осмотреться. Коды доступа все еще мигали на импланте. Впереди, менее чем в сотни метров, был виден передатчик – темный островок спокойствия в вечном урагане. Она побежала. Ее ногу прострелило болью, ощущения в области ребер стали хуже, но она должна была попасть туда. Растения шипели на ветру, пока она хромала к проволочному забору, окружавшему узел. Сквозь вой ветра до нее донеслось что-то вроде хихиканье. «Святой трон», — пробормотала она, стараясь двигаться быстрее. Сердце билось все сильнее, а в голове была лишь одна мысль. Добраться до узла, отключить погоду, ничего не оставить врагу. Администратор добралась до ворот. Кое-как справившись с замком, она толкнула решетку. Узел уходил вверх, его вершина скрывалась в ночном небе, и мигающий огонь сигнала было еле видно. Она спотыкалась, голова кружилась, вход ведущий к контрольной станции был прямо впереди, противовзрывная дверь в раме, способная выдержать прямое попадание гаубицы. Она упала рядом с панелью, закрывшей ее от ветра. Она дрожала, словно от обильной кровопотери, но все же смогла вставить иглу импланта в разъем на панели, открывая замок. Всплеск эйфории придал ей сил, когда она ощутила тепло помещения. Внутри никого не могло быть. Сюда можно было попасть только через дверь. Это безопасное помещение, разработанное по стандартному имперскому шаблону, оно было абсолютно неприступным. На мгновение ее мозг просто отказался воспринимать реальность, и она продолжала двигаться к пропасти. Маленькие лорды были рады ей. Они покидали свои места внутри командного пункта и, переваливаясь, двигались к ней с распростертыми руками. Они заполонили все вокруг, прыгали на нее, взбирались по ногам и глубоко вонзали в ее плоть свои зубы. Ее короткий крик был заглушен массой крохотных тел. Мгновение она боролась с извивающейся массой, вытянув одну руку, прежде чем они полностью поглотили ее. Все закончилось быстро. Маленькие лорды насытились, и им стало скучно. Один из них проковылял к открытой двери и посмотрел на останки перевернутого краулера, лежащие в глубокой земляной борозде. Он смотрел на терзаемые ветром посевы, смотрел на ночное небо, все еще находящееся под контролем полностью функционирующих метеостанций. Он не понимал, что происходит. Он просто сделал то, что сделал, как поступал всегда. Он был до абсурдного счастлив, как, впрочем, и все они. Он повернулся обратно и увидел, как его собратья снова накинулись на лакомство. Он отрыгнул, поковырялся в носу, а затем сорвался с места, стремясь присоединиться к ним. Дантин видел, как они прорываются. В его арсенале не было ничего достаточно мощного, чтобы даже замедлить их, не говоря уже о том, чтобы остановить. В какой-то момент они подумали, что смогли убить одного. Концентрированный лазерный огонь двадцати человек смог заставить чудовище упасть. Дантин на секунду подумал, что им все же удалось убить одного из ублюдков. Но потом тварь поднялась на ноги. Ужасные глаза все еще сияли, а когти снова подняли его зверское оружие. Оно снова стало убивать. Эта картина сломила их. Дантин и его группа отступили к центральному зданию, собрав выживших и забаррикадировавшись внутри, готовясь умереть. Даже за стенами было слышно, как ветер все еще терзал планету. План Батачарии добраться до узлов изначально был безнадежным. Враг получит планету в целости и сохранности. Теперь он просто ждал, зная, что надежды нет. Люди заняли позиции за перевернутыми столами в дальнем конце коридора. Их осталось меньше 30, Они слышат грохот обрушившихся стен и агонизирующие крики тех, кому не повезло умереть быстро. Он положил палец на спусковой крючок, произнося молитвы. Он бывал в бою множество раз. Он сражался с зеленокожими на далеких планетах, продвигаясь по службе в гвардии, сражался с еретическим культом во тьме башен Улья и думал, что не увидит ничего ужаснее. «Святой Тронтервей», — тихо прошептал он слова старого гибна Министору. Внезапно он осознал, что слышит вокруг тихое пение. Люди вокруг него стали петь, держа оружие наготове. вере мы спасены». Из-за угла появилось первое чудовище, и Лазгана открыли огонь, вспышка за вспышкой. Существо было таким же мерзким, как и остальные. Колоссальный монстр в вонючей, блестящей броне, непропорционально огромный и окруженный облаком насекомых. Он нес косу, вокруг которой потрескивая мерцало поле бледной энергии. По всей вселенной. Дантин пел вместе с остальными, хотя ему с трудом удавалось выдавливать слова из задыхающейся от страха глотки. Каждый выстрел попадал в цель и не делал ничего. Существо шло к ним не торопясь. Некоторых защитников начало рвать. Без постыдных мыслей, без нечистых дел. Он продолжал стрелять. Монстр добрался до баррикады из столов и приступил к жатве, вытаскивая по одному тех, кто спрятался за импровизированным укрытием. Он разрывал человеческие тела, будто они были сделаны из влажной бумаги. Один из солдат в отчаянии достал нож и бросился в атаку. Его просто уронили на пол и раздавили ногой. Нож остался торчать по рукоять, утопленной в гнилом доспехе. «Неся славу нашей расы!» Существо приближалось к Дантину, и он смог разглядеть числа на его доспехе. Они выглядели написанными от руки, в приступе какого-то навязчивого безумия. Он захрипел, когда оно подошло ближе. Он видел пятно крови и рвоты на треснувшем нагруднике. Энерго ячейка его лазгана разрядилась, и он бросился в атаку, схватив штык-нож. Чудовище обратило на него внимание, и он вложил все силы в свой прыжок, целясь в шею существа. Чудовище поймало его в середине прыжка. Когти сомкнулись вокруг его груди, не давая пошевелиться. Его оружие отлетело в сторону, и Дантин обнаружил себя смотрящим прямо в лицо твари. Огромная маска, гораздо больше любой, что мог носить человек, со змеящимися и сочащимися темной жидкостью трубками в трещинах. Он видел мук заполнивших собой все, видел огромные блестящие язвы на потускневшем керамите. Дантин плюнул в это лицо и услышал грохот, вырывающийся откуда-то из глубины этого стального монстра, лишь отдаленно похожий на глубокий, разъедающий смех. В этом смехе не было ничего человеческого. Голос был слишком искажен больными связками и злобой. «Убей меня!» Дантин в ярости провоцировал монстра, испытывая скорее ненависть к этой богохульной твари, чем страх. Какое-то время монстр смотрел на него немигающим взглядом своих темных линз, после чего покачал головой. «Нет», – прорычало оно и стало аккуратно сдавливать тело капитана. Дантин почувствовал, что скоро потеряет сознание. Битва была проиграна. Пока его сознание угасало, он понял самую страшную вещь – он не умрет здесь. Ему будет отказано даже в этом. И его страдания только начинаются. Крис Райт. Лорда Тишины. Глава 8. Наступило утро. Гарштаг двигался к дальнему краю комплекса, желая осмотреть поле боя. Это была его причуда, маленькая привычка, от которой он не видел смысла избавляться. После каждой успешной операции он наблюдал, как солнце восходит над завоеванным миром. Он видел множество восходов, сверкающие сине-белые шары, заставлявшие тени прыгать между камнями, яркие желтые звезды, похожие на Солнце Святой Терры. По